Бритонец тяжело сопя, из-под лобья взглянул на обидчика. Однако требовать от него удовлетворения он не мог, помню судьбу Левасера и прекрасно понимая, какое удовлетворение можно получить от капитана Блада. Поэтому он пробормотал обиженно. «Но это слишком. Очень уж много ты себе позволяешь». «Знаешь, Кузак, мне смертельно надоело слушать твое нытье и жалобы, когда все идет не так гладко, как на званом обеде. Если ты ищешь спокойной жизни, то не выходи в море, а тем более со мной»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 «Нынче утром вы, ваше высокопревосходительство, убедились, на что я способен», – писал он. «Несмотря на ваше более чем двойное превосходство в людях, кораблях и пушках, я потопил или захватил все суда вашей эскадры, пришедшие в Маракайбу, чтобы нас уничтожить. Сейчас вы не в состоянии осуществить свои угрозы, если даже из Лагуайры подойдет ожидаемый вами сан Имея некоторый опыт, вы легко можете себе представить, что еще произойдет».